Миронов унял темное чувство в душе, тайное злорадство над смятым и обезоруженным недоброжелателем своим, и вышел на край трибуны. Момент был отнюдь не такой, чтобы заниматься полемикой с Лариным или ставить на место Рогачева. Три тысячи красноармейцев сгрудились вокруг невысокого помоста. Взбитые с толку ждали верного облегчающего слова от него, командующего. Искалов тоже встревоженный сказал вслед, придется выступить, Филипп Кузьмич. Я за вами. Лицо Миронова было чугунным от гнева и напряжения, от внутренней борьбы. Товарищи, красноармейцы и красные казаки. Он уже взял себя в руки, расслабился, даже усмехнулся краем души. Первое, что я вам скажу, если бы подобный случай, который произошел у вас на глазах в данный момент, случился в боевой обстановке, Я бы этого недоверчивого бойца, я бы отослал его в трибунал, а, возможно, и приказал расстрелять на месте. Сразу стало тихо, вся площадь обмерла от его голоса. — Что же получается, товарищи? — крикнул Миронов громче. — деникины вся южная контрреволюция, воспользовавшись нашими промахами, митинговщины и болтовней, как у нас тут вот сейчас а также безобразными реквизициями ревкомов в тылу за нашей красноармейской спиной, но и по причине других трудностей военного времени. Эта контрреволюция, товарищи, ломит на нас стеной и наступает по всему фронту. Деникин уже забрал у нас царицыны Балашов, рвется к Воронежу, и тысячи виселец с телами ни в чем не повинных рабочих и крестьян поднялись в городах и селах, сданных врагу, и висят они под сатанинский хохот всей мировой дряни на радость спекулянтам от политики и провокаторам разной масти. Война по всей земле от края и до края. От того-то, как вы сами видите, нас и отодвинули формироваться в оглубокий тыл. Боже ты мой, как легко врать во спасение, как с словами-то легко и просто жонглировать на виду у всех. «Даже и не верится», — душа у Миронова сжалась, — Ты ведь и сам не знаешь, как и почему вас отодвинули в этот толовой углуш. Нас отодвинули в запас впредь до окончательного формирования трех полных дивизий, товарищи. Убеждая в чем-то заодно и себя самого, горячо выкрикивал Миронов. Через месяц, полтора от силы, мы выйдем грозной волной к фронту, и тогда ни одна белая сволочь не устоит перед нашим натиском доблестью вашей товарищи мои. Такое твердое обещание я на днях дал в Москве лично товарищу Ленину. Толпа тихо колыхнулась и теснее сгрудилась вокруг трибуны. Одно только имя Ленина напрочь сметало с лиц подозрительности и непонимания, мелкое любопытство к происходящему. Исторгало из глоток единый дружный вздох облегчения, полнило души доверием и немым восторгом. Нет, неправда, что эти толпы не понимали тех сложностей своего времени, о которых знали или просто догадывались немногие умы до да Верховной штабы. Неправда. Все он знает и понимает, этот приморенный, даже неряшливый с виду солдатик, только связано высказать затрудняется до времени. Оттого-то и проникают ему в душу слова правды, искренность надежного командира. Перед ними не надо кривить душой. Перед ними нужна открытость. Вот где она, правда истина, неделимая, завет нашей революции, други мои и недруги. Вот чем мы богаты искони, вот чем оборонимся и победим. Миронов чувствовал, что смягчается сердцем, успокаивается, унял голос. Тут я пригрозил этому солдату за анархизм. Напряглась снова тишина по всей площади, ждали какого-то божьего наказания, затихли в общей опаске поэтому можно было говорить вообще без всякого напряжения, как в домашней беседе. Солдат этот, бывший боец героической 23-й стрелковой дивизии, которая гнала генерала Краснова в хвост и в гриву, гнала до самого Донца, если бы не если бы не наши общие прорехи и ошибки, то мы бы войну там и закончили еще перед Севом. Голос командующего все-таки прервался и сел от скрытой обиды. Миронов достал носовой платок и осушил вспотевшее лицо. «Этот боец подлежит безусловному наказанию, товарищи, но я прошу вас, поскольку мы не в боевой обстановке, прошу всех вас повзводно обсудить его поступок и написать в политотдел свое красноармейское решение, чтобы вынести общественное порицание за вопиющую недисциплинированность, за неуважение к новым нашим сотоварищам и односумам по борьбе и лишениям, которых нынче направил фронт для политической работы в корпусе. «Черт знает, что ты несешь нынче, дорогой товарищ Миронов. Никогда в жизни твоя речь не была столь путанной и двуличной. А запутался ты исключительно из этих хоперских активистов, не по разуму, черт бы их взял вместе с нарком-военным и его другом Ходоровским. Запутался, безусловно, и все же с другой стороны жить и работать дальше тоже как-то надо. Иначе нельзя». — Решайте, товарищи, сообщай и коллективно. Заулыбались напряженные до сей минуты лица бойцов, оживились и заблестели глаза, шевельнулись люди, будто с каждого свалилась непомерная тяжесть, стали толкаться, местами загомонили. Страшная минута прошла, миновала чья-то смерть, не послали этого дурня в кабинетку в трибунал, ну и слава богу миронов это не только службу знает но как видно и душ человече неплохо понял тот то его и хвалят бывалые вояки говорили и раньше никогда своего бойца в обиду не давал потерь в его дивизии почти не было похоже что и правда я скажу так насчет нашего политического отдела товарища красноармейцы вдруг с усмешкой сказал миронов неожиданно и как то невольно решившись на открытое прояснение отношений раз и навсегда И ему показалось, что за спиной недовольно кашлянул Рогачев, а над площадью стало так тихо, что муха не пролетит. Надо прибывшим товарищам знать тоже, как о них в миру говорят и судит народ. Не на собрании, не в строю, а каждодневно, чтобы не допускать таких ошибок в будущем. Люди, они, как видим, молодые, горячие, не могли понять, что лихость только в атаке хороша, да и то не всегда, а в быту либо в поле с плугом. Лихачить нечего. На пахоте, если, скажем, то много огрехов будет, да и нарекания от понимающих работа людей. Тут Миронов счел нужным все же снизить самый тон своего выступления примеряющим вопросом. Но кто же, товарищи, гарантирован от ошибок в такое бурное время? А никто? Опять понес-то околесится Филипп Кузьмич. Ведь не подкупишь ты Ларина ничем, добра с ним не будет до скончания веку, а народ сразу подметит эту твою слабовольную хитрость на живую нитку. Однако раздумья эти, обрывчатые и смутные, не могли уже сдвинуть его с избранной колеи. И тогда мы должны решить и поставить тут раз и навсегда. Дисциплину со стороны массы соблюдать как в строю, так и на митинге. Докладчиков не прерывать. Если что и непонятно, то спокойно задавать вопросы по истечении доклада. Ну вот. А товарищи-политработники будут нас политически просвещать и агитировать, учитывая весь опыт недавней борьбы на Дону, и сами тоже поймут, что их в крепкий и надежный воинский коллектив направили для более тесного соприкосновения с массами, для повышения всей их политической грамотности, взаимно так сказать. Кое-кто уже и посмеивался внизу. Начались переглядывания. политодельцы хмурились, Рогачев опять закашлялся. «Между тем, этким порядком...» «Мы и придем к полному единению», — продолжал Миронов. «Все мы тут кровно переживаем и болеем за идею советов, идею социальной революции и всеобщего трудового братства. И вот на этой-то большевистской платформе мы объединимся для общего дела, товарищи» для общей победы над врагами трудового народа. Немножко путанно было сказано, однако многие поняли вполне определенную мысль командующего. Кое-каких политработников еще и самих надо воспитывать, особо воли не давать. Миронов, чтобы сгладить свою речь окончательно, тут же распорядился относительно военных учений, а также насчет расквартирования и обязательных работ в пользу местных жителей и окрестных обществ, а затем Скалов, хмурый и сосредоточенный, в несколько слов закруглил митинг. Когда расходились, Ларин холодно откозырял Миронову и, отводя глаза ледяным голосом, пообещал зайти на огонек вечером. Ларин, в отличие от Миронова, натура которого поражала чрезмерной широтой и обнаженностью всех его побуждений, которые он и не пытался скрывать, предельной доверчивостью разумеется, неистовой горячестностью по мелочам, Виталий Ларин, учительский сын из станицы Орженовской на Хапре, был политиком до мозга костей, гибким и в то же время жестоким человеком. Он многое знал, много интуитивно чувствовал в корне и существе тех общественных сдвигов и потрясений, которые перекраивали российскую жизнь заново, кое что он предполагал и наперед так едва сознав нависшую над его начальником сорцовым опасность после верхне донского восстания какую то еще неясную до конца но вполне допустимую тучу прошелестели какие то неопределенные толки в верхах о его якобы несоответствии Ларин мгновенно написал докладную записку в Горкбюро ЦК, в которой, во-первых, постарался взвалить всю вину за ошибки на единоличный диктат Сырцова, а во-вторых, отмежевался от этих ошибок наотрез, словно сам был при них сторонним наблюдателем. Он указывал на глубокие разногласия Сырцова с Ковалёвым, бывшим председателем Дон республики, выделяя особый вопрос замещения руководящих должностей некомпетентными товарищами и делал выводы Южфронт очутился в области малознакомых ему фактов и настоял на создании отдела гражданского управления, поставив во главе одно лицо Сырцова. Недоумок этот влачил жалкое существование при РВС фронта, имея смелость настоять при необходимости сдачи Донской области под его высокую руку, не имея ни денег, ни работников. Во главе окружных и станичных ревкому вставились элементы, наиболее пострадавшие от красного, которые, вспоминая прежние обиды, допускали ряд безобразий, были сплошь и рядом нечистоплотны. За отсутствием работников контроля развивался бандитизм. Благое желание Донбюро, решительная чистка донщины при наличии на местах тупоумных работников, привело к обратному. Из меры революционной превращалась в меру контрреволюционной каковы результаты основы кулачества слива к тому времени в округе не осталось нашу карающую руку в большинстве испытали только хуторские атаманы да непроглядная темнота сговор фонд 1235 опись 82 дело 15 часть 1 листы 320 324 хуторской атаман выбранный сельский староста на общественных началах. Ларин в этот момент готов был отмежеваться от сторонников Троцкого, честно проводить линию центральных декретов и покойного друга своего Ковалева. Но тут оказалось, что Сырцов не так уж слаб. Оказалось, что он силен даже не сам по себе, а той силой, которая стояла за ним, в первую очередь в лице самого председателя РВСР. Ларин понял, что поторопился. Знай тем более, что противников Сарцова иногда постигает участь до такой степени странная и нежелательная, что лучше о них не вспоминать. Из установок, полученных в Пензе от товарища Смилги, он понял одно. Прощение ему как за прежние перегибы в Урюпинской, так и за скоропалительное откровение в Оргбюро прямо связано с определенной линией в отношении Миронова и его корпуса. Выбора не было. Вечером в полутьме штабного вагона керосиновая лампочка тускло освещала только дальний левый угол пространства. Ларин напрямик заявил Миронову, что он не потерпит подобного подрыва авторитета как своего, так и всего отдела, допущенного Мироновым на митинге. Во-вторых, выяснилось странное обстоятельство, что видный командир Красной армии обнажил вдруг открытое и странное свое непонимание роли коммунистов в армейской работе. Этого было вполне достаточно, чтобы пресечь всякую возможность к дальнейшему взаимопониманию. Сначала Миронов собирался объяснить, что он был у Ленина и Калинина, и этих коммунистов признает в качестве народных вождей и, безусловно, им подчиняется. Но в груди закипело, Миронов вдруг спросил холодно. «А вы, собственно, почему удел, гражданин Ларин?» Холодей от приступа бешенства выпалил в лицо юного политика. На митинге я еще не все сказал, гражданин Ларин. Там я не мог, не имел права перед лицом своих же бойцов. А сейчас я вам напомню известное воззвание Реввоенсовета фронта за подписью товарища Трифонова. О тех негодяях, которые еще ждут своей пули, у которых руки в крови невинных жертв. Вы политические банкроты вам лучше бы скрыться куда-нибудь в подворотню, чтобы не смущать честных борцов за идею, не марать партию коммунистов. Ларин закусил губы и пошел к двери. Миронов сказал вслед, «Имейте в виду, больше перед массами я вас ограждать и оправдывать не буду. Себе дороже». Все мосты были сожжены в эти непоправимые минуты. Документы. В казачий отдел в ЦИК 6 августа 1919 года. Официальное формирование кавдивизии началось с 11 июля. Наличного состава казаков достигает до 2,5 тысяч, пополнение поступает плохо, обмундирование и снаряжение получили неудовлетворительное, то есть не в полном комплекте снабжения лошадей и людей. Что же касается политической работы в дивизии то можно отметить следующее. Партийных работников достаточно. Вся зависящая от них работа в воспитании казаков в политическом смысле – Проходит не весьма успешно, является сильная преграда со стороны Миронова, который ведет открытую агитацию против партии коммунистов на митингах и собраниях и все время стремится указать казакам на все мелочные упущения партии. При дивизии имеется политотдел, который ведет агитационную работу, при полках организованы культурно-просветительные кружки, ежедневно производится чтение лекций, настроение казаков Покудова удовлетворительное. Политком Зайцев Саранск, ком Донкору Миронову лично Я доехал сегодня, был в Кремле, приступаю к организации своей базы, надеюсь получить все. Завтрашний день с товарищем Макаровым, думаю, пойти к товарищу Ленину, буду говорить о формировании нашего корпуса, объясню весь тормоз его формирования, постараюсь выбросить весь тот элемент, о котором вы мне говорили. Товарищи Ларин из корпуса убирают всем а Рогачева, его, кажется, арестуют, так как на него было заявлено, что он занимался разной нелегальной конфискацией и реквизицией. Товарищ Миронов, вы действуете так, как подсказывает совесть каждого революционера, стоящего на защите советской власти. Знаете, что центральная власть вам оказала полное доверие как честному и преданному революционеру-борцу, Весь разговор и наши с вами мнения будут проведены в жизнь, товарищу Ленину, и на заседании ЦК. А пока счастливо оставаться, желаю искреннего успеха в вашей работе по формированию корпуса. Ну пока, Зайцев. Саранск, члену РВС Донкорпуса, товарищу Ларину, В.Ф. До сведения казачьего отдела в ЦИК дошло через товарища Авилову, что соображения, изложенные в докладе политкомов за номером первым от 6 августа сего года по поводу товарища Миронова, вами не разделяются, и что вы поэтому считаете за лучшее не придавать этому докладу значения. Я всецело присоединяюсь к вашему мнению, но наряду с тем желал бы выслушать ваш совет по поводу того, во-первых, следует ли содержание этого доклада предъявить товарищу Миронову на предмет получения от него объяснений, что я считал бы справедливым не только в виду общего порядка, но и потому, что он состоит членом казачьего отдела в ЦИК. Лично я в революционной честности товарища Миронова не сомневаюсь. Насколько я его знаю, как из личных с ним бесед, так и на основании его докладов в казачий отдел, а также и докладов его в моем присутствии председателю в ЦИК товарищу Калинину и председателю совнаркома товарищу Ленину, товарищ Миронов произвел на меня вполне определенное впечатление преданного боевика Красной Армии, работника в пользу советской власти. По поручению казачьего отдела в ЦИК прошу вас, товарищ Ларин, прислать письменный доклад о работе в Коперском округе с вашими соображениями об ошибках советской власти для избежания повторения их в будущем и передать своим товарищам, может быть, кто из них напишет для казачьего отдела письменный доклад относительно продовольственной политики и реквизиций. У меня лично имеется уже около десяти обстоятельных докладов ответственных работников из районов Котельниковского, Морозовского, Усть-Медведецкого, Миллеровского, а также о пресловутых дон бюро и Гражданопри. Все эти доклады уже сообщены президиуму в ЦИК, основании чего курс советской политики к казачеству резко изменился. От огульного и бесшабашного террора, как это делали Пляд, Гии и Френкель, переход к самому осторожному, разумному и внимательному отношению к трудовому казаку, середняку и бедняку, принимая во внимание как исторический уклад жизни и быта, так и экономическое и культурное развитие казачества. ЦК партии большевиков тоже сейчас занят разработкой казачьего вопроса. Поторопите, пожалуйста, товарища Миронова, чтобы скорее высылал приемщиков с деньгами за сукном. В противном случае наряд на 5600 аршин синего и 700 аршин красного сукна будет аннулирован. Цена аршина сукна 80 рублей. Шлю вам товарищеский привет и прошу вас написать отдельно с подателем всего товарищем Сониным, экстренно и специально командированным к вам, комиссар по казачьим делам в ЦИК Макаров. Сговор фонд 1235, опись 82, дело 15, часть вторая, листы 390-413. Москва, по месту нахождения Зайцева. Товарищ Зайцев, извиняюсь, что не через вас передал доклад политотдела и доклад РВС. По получении письма отправляйтесь в канцелярию Совета народных комиссаров СНК, вызовите секретаря Авилову Марию, у нее доклады и с ней постарайтесь пройти к Ильичу без казачьего отдела в ЦИК. Он слепо верит в Миронова. Привет от Скалова. Член РВС Ларин. Больше всех был озабочен организационными неурядицами и открытыми распрями в штабе политработник Скалов. Уже повидавший жизнь человек, он не мог не видеть ту обструкцию, которую творили Ларин и Рогачев в отношении командующего, и в то же время не мог до конца оправдать словесной невоздержанности Миронова, когда он почти открыто на собраниях называл кое-кого из политработников лжекоммунистами. Он мог лишь разделить всю его душевную боль и неустроенность в нынешнем положении. Миронова увидел до дна не только скалов, амкор был открыт и почти беззащитен для недругов тем более что его доверчивость и готовность служить делу и долгу натолкнулись теперь на такое препятствие которое нельзя победить или разрушить сразу одной атакой сказывалось по видимому и возрастная усталость души тот опасный момент прозрения когда человек начинает исподволь ощущать счету собственной жизни ее главнойлин его охватывало иногда чувство бессилия и почти постоянно душевное одиночество. Именно поэтому опытный и крепкий нервами вояка стал то и дело срываться, проявлять бешенство и нетерпимость, а его противники в один голос стали утверждать, что такой Миронов попросту опасен. Ходит он злой и взъерошенный, не дает никому спуску и кричит, А на вопросы красноармейцев, почему на фронте провалы, а корпус не формируется, отвечает прямо, что девиноваты лжекоммунисты, примазавшиеся к партии и новой власти, которых надо гнать отовсюду грязной метлой, как было в Морозовской и Урюпинской станицах. А его высказывания шли, разумеется, как круги по воде, порождали новые толкования.